Глава двадцать первая. Лидия. «Что ж, обратной дороги нет», — пробормотала ворчливо и с неохотой опустила письмо в шкатулку, которая была магической почтой. «После долгих споров с Зеливаром я все-таки уговорила его разрешить провести встречу на пляже, тем более что в назначенный час там никаких чудес происходить не будет. Зато нас с генералом никто не подслушает, никто не помешает, никто не узнает мою тайну». А мне придется рассказать мужчине всю правду о себе. Еще я обязательно расскажу ему об отчиме его братца, который, к моему счастью, мирсей и покинул. Туда ему и дорога. Надеюсь, хаос его душу растерзал, и он никогда-никогда не сможет заново платиться. Ибо нечего жить, как паразитом. Это же надо было додуматься. Мирские типы нашли лазейку в системе жизни и смерти. Использовали женщин и их детей, которые еще в утробе, для своего перерождения. Гадость! Вот и поведаю генералу страшную сказку. Посмотрим, как он отреагирует. Ох, а если он на стороне Хендрика? Нет, не может быть. О генерале говорят исключительно в положительном ключе. Он настоящий борец со злом. Всяких ужасных тварей уничтожают, которых маги-недоучки или злые гении выращивают в своих подвалах, дабы захватить мир. Или что там обычно злодеи хотят? Стереться лица мира всю жизнь и построить новый мир? Ну да, что-то вроде этого. Короче, генерал-няшка». «На дар не дает злу расползтись ни на территории империи, ни за ее пределами. Думаю, ему можно верить. Можно довериться». Так я и пыталась сама себя в этом убедить. «Отправила?» — выдернул меня Арман из размышлений. «Угу, отправила», — ответила с тяжким вздохом. «Надеюсь, генерал не часто проверяет почту». Но не прошло и пяти минут, как прибыл в почтовую шкатулку ответ. Зелива рассмеялся и сказал... «Как видишь, генерал Дэш ждал твоего письма, ли. Скорее же читай, не томи меня». Арман находил ситуацию забавной. Хаос внутри меня для него теперь был новым увлечением, занимательной загадкой, даже задачей, которую нужно не только решить, но и со всем вниманием исследовать, возможный опыт поставить, понять, что я могу, и все из этого вытекающее. А уж зная господина Гора его исследовательскую натуру, боюсь, его опыта на мне – Могут стоить мне и разума, и жизни. Знаем, проходили. Достала ответное письмо, развернула пергамент и прочитала вслух краткое сообщение. «Прекрасно, Илья, сердечно благодарю вас за скорое письмо. Я буду в назначенный день и час и в назначенном вами месте с уважением, Н.Д. Убрала письмо в карман платья и посмотрела на довольного наставника. Он только что не плясал от радости, будто в лотерею выиграл миллиард. «Ну вот, завтра все и узнаем». Улыбнулся Зеливар и потер предвкушающие ладони друг от друга. Его глаза сверкали и сияли любопытством. Я снова тяжко и длинно вздохнула и пробормотала. «Вы так говорите, господин Гор, будто будете присутствовать при нашей беседе». «И буду», — уверенно заявил старец и покачал головой, глядя на меня взглядом, каким смотрят на неразумное дитя. «Лия». «Неужели ты думала, что я ставлю тебя наедине с генералом? Если ты забыла, то был уговор, что встреча с ним будет в присутствии кого-то, либо компаньонки. А ее у тебя нет, а значит, буду я. Тем более, дитя мое. Я страсть как желаю узнать, что думает по поводу твоей пробудившейся силы сам генерал Дэш». Он рассмеялся, глядя на мою кислую физиономию, щелкнул меня полностью и сказал бодрым тоном, Не будь трусишкой, ли, Ты не мышка, ты тигрица. В твоем сердце нет страха. Твое сердце наполняет доблесть и мудрость. Я уверен, тебя ждут великие дела. Мне стало совсем дурно. Уж чего-чего на великих дел я совершать не желала. Да и вообще геройство не про меня. Я желаю быть мышкой, а не тигрицей. Хочу жить тихо и спокойно. Ну да, тихим и спокойным бывает только болото, а вот море и океан всегда шумит. Не всегда там штили, шторма и бурях, постоянные спутники. «Эх, судьба, что ж ты мне уготовила?» Генерал явился вовремя, не опоздал ни на минуту. Этот факт меня разозлил. Сама не знаю почему. Просто бесит ты все тут. Почему-то он не пробуждал в моей душе ничего, кроме досадного раздражения. Как человек логичный, разумный, я понимал настоящую причину своей злости. Меня гневила сама ситуация, которой я не владела — «По факту я должна была довериться совершенно незнакомому человеку. и должна была верить в руки генерала своей жизни судьбу. А я, дитя прогресса, женщина, которая привыкла держать свою судьбу в своих руках, контролировать свою жизнь, не могла принять новое положение дел. Вот она, расплата. Когда женщина привыкла все тащить на себе, она не может расслабиться и позволить мужчине делать его мужскую работу. Хотя тут поправочка будет. Генерал Дэш не мой мужчина. Думаю, вы уловили мои мысли, всецело поняли меня. «Да». «Мы, современные женщины, крайне беспокойные создания. Мы взваливаем на свои плечи все заботы, все проблемы, начинаем тянуть их, словно лошади. И так сложно переломить себя». Служанка встретила генерала и проводила на террасу, где я как раз и находилась, размышляя о превратностях судьбы. «Прекрасная Ли! Рад вновь увидеть вас!» Поприветствовал он меня кивком головы. Он бы и ручку мою поцеловал, но я специально спрятала руки за спину кивнула ему в ответ и, улыбнувшись, проговорила. «Что ж, не буду скрывать, мои чувства не взаимны, милорд. Ситуация с хаосом не дала мне выбора, и вот мы снова встретились». «Отчего вы такая колючая, лия рассмеялся генерал. «Из-за ножей в спине». Пробормотала очень тихо, вспомнив отчима, жениха и всю их подлость по отношению к семье Раджиске. «Добавьте к этим чувствам жизненный опыт и цинизм взрослой тетки, то есть меня» которая прожила достаточно и разочаровалась как в жизни, так и в мужчинах. Генерал услышал мой ответ и перестал веселиться. Стал серьезным. А я поспешила исправить свою оплошность. «Ну, и еще вы здорово выводите меня из равновесия. У вас настоящий талант, милорд». Он удивленно посмотрел на меня. «Неужели?» «Угу». «Обычно, когда я вывожу женщин из равновесия, они падают в обморок». «Прямо в ваши объятия. Не смогла не съязвить. «Не без этого», — улыбнулся мужчина. «Но вы вместо того, чтобы упасть в мои объятия, выпускаете колючки. Весьма длинные. И ядовитые, между прочим». Мысленно усмехнулась про себя. Смеющиеся морщинки собрались в уголках темных, практически черных глаз генерала Дэша. «Если вы упадете, ли я вас обязательно поймаю и удержу», — сказал он самодовольно. «Вы смеетесь надо мной», — вздохнула я чего то мне стало грустно. Раздражение и злость покинули меня. Сомнения сильнее одолели. А стоит ли мне доверяться генералу? Я сама все смогу. Сама разберусь и с хаосом, и с отчимом, и вообще. Вся веселость покинула генерала, будто ее и не было. Он подошел ко мне очень близко. Между нами едва поместится моя ладонь. Генерал — большой и сильный мужчина. От его тела исходил жар. Сила его хаоса ощущалась каждой клеточкой моего тела. А генерал действительно силен. Сложно сдерживать такую мощь. По идее, рядом с ним должно быть тяжело находиться долгое время. Начнутся головные боли обмороки. Даже лихорадка может появиться. Это все следствие хаоса. Но генерал умеет держать эту силу на коротком поводке. Или просто в книгах врут? Сам Арман говорил, что про хаос известно крайне мало. Надар вдруг протянул руку и очень бережно прикоснулся кончиками пальцев к моей скуле. А я застыла, замерла. Даже дыхание затаило. Зато сердце грохотало, как безумное. Он провел линию от виска до подбородка. Его прикосновение обожгло, как будто заклеймило. «Вы не правы, маленькая Лия. Я не смеюсь над вами. И никогда не буду смеяться. Вы прекрасны. Меня очаровывает ваш характер. И мое сердце покоряет острота ваших слов. Они великолепны, как самое лучшее оружие». Вы необыкновенная молодая женщина. Генерал взглянул на мои губы и тихо вздохнул, нехтя убрал руку от моего лица себе за спину и сделал шаг назад. Я вздохнула и чуть хриплым от волнения голосом произнесла: У меня создается впечатление, милорд, что моя персона всего-навсего вас заинтриговала своей необычностью. Я как наваждение для вас. Вы втемяшали в свою голову мысли обо мне, и решили сделать все возможное, чтобы получить меня. Мужчина сузил глаза. Ему не понравились мои слова. А я продолжила с усмешкой на губах. «Признайтесь, генерал Дэш, вам просто скучно. А тут любопытная особа встретилась на вашем пути. У богатых и известных людей всегда так. Вся привлекательность в цене, не так ли?» «Мне не нравится, куда вы клоните, Лея», — произнес он осуждающе. Я пожала плечами и прямо посмотрела на генерала. Труднодоступные люди и вещи всегда интриговали тех, у кого деньги, власть и сила. «Это азарт, генерал». «Вы будете стремиться получить меня, будете добиваться. Но как только добьетесь, я окажусь вам не нужна. И только не нужно громких слов, что это не так. Просто просто давайте разберемся с той магией, что вчера нечаянно пробудилась во мне, и закончим на этом». «Ну и ну, Вы слишком категоричны в отношении меня и моих намерений, и весьма несправедливы ко мне. У меня складывается ощущение, что вы не юное создание, а умудренная жизненным опытом взрослая женщина, которая познала лишь горечь отношений». Я гулко сглотнула. Генерал попал не в бровь, а в глаз. Он смотрел на меня с неодобрением и конкретно намекал, что зашла слишком далеко. По факту я обвинила его в том, что он ловился сердцеед. Да, что-то меня понесло не в ту степь. Не успел он переступить порог дома Зелевара, а я накинулась на него, как на врага народа. Я почувствовала, как краска стыда заливает мое лицо. «Извините», — сказала со вздохом и сжала руки в кулаки. Ногти впились в ладони. «Это все пустая болтавня. Я нервничаю, милорд. Вот и несу всякую глупость. Забудь, что я сказала. Это просто нервы». Генерал снисходительно улыбнулся и кивнул, принимая извинения. Но в глазах его застыло нечто иное. «Все хорошо», — сказал он и хотел произнести что-то еще, но в этот момент на террасу вышел господин Гор.